За 15 минут до этого Эля уверяла, что не Валерия самая настоящая прорицательница. Честно говоря, не особо верю в магию, возможность увидеть будущее или что-то такое, но подобно всем девушкам жду принца на белом коне, который все никак не приезжает. Да че уж там, я согласна и не на белом, лишь бы конь был ху, немецкий или итальянский. На худой конец. Английского производства. Егуар тоже вполне себе ничего. Но пока как-то не срастается, то жулик на девятке, то гопник на отцовской копейке. А последний раз, после которого я трез отказалась от идеи ходить на свидание через сайты знакомств, мне и вовсе трансвестит попался о том, что имею дело с женщиной, я поняла лишь тогда, когда мы в один туалет пошли. Брр. Я передернула плечами и почесала за ухом. Ведунья, сухонькая старушка лет восьмидесяти, уже минут пять молча на меня смотрела и улыбалась. Не было на ее столе ни хрустального шара, ни зажженных свечей, ни карт таро, ни костей, да вообще ничего, что говорило бы о принадлежности к магии. Кот разве что черный терся о ноги. Но «Так у половины российских старушек коты!» И это ладно, если в единичном экземпляре. «Эм, ну, я, наверное, пойду», — вежливо улыбнулась и кивнула. «Как погляжу, сегодня у вас нет связи с астралом, или куда вы там обращаетесь?» «Куда же ты так торопишься, милалика? Негромко проговорила женщина, склонив голову на бок, и сложив сухие ладони на белоснежной скатерти. А у меня внутри все похолодело. Милоликой меня только мама называла. Ну, такое вот странное имячко мне дали при рождении. Для всех я просто мила. Даже в паспорте хотела поменять, но все никак руки не дойдут. Странно услышать через столько лет обращение, о котором никто не знает. Ты пришла по адресу. Все правильно сделала. Взгляд ведуньи прошелся по моему лицу и замер на ладони, которую я рот от удивления прикрыла. Точнее, ее заинтересовала вовсе не ладонь, а небольшое колечко на моем среднем пальце. Я спрятала руки под столом и поерзала. Старый деревянный стул скрипнул и без того повысив градус напряжения. Что-то мне не по себе. Выпьем. Чаю. Дружелюбно предложила старушка, тяжело поднимаясь. Спасибо, не хочется вас утруждать. Да что ты? Какие трудности, Милолика? Я искала тебя три сотни лет. Наконец этот день настал. И мне бы вскочить на ноги и уйти из этого дурдома, но что-то не давало? Ясное дело, что бабка Валерия тронулась умом. Но ведь откуда-то узнала мое имя? Ну, допустим, Элька могла сказать, что у нее есть подруга Мила, которой хочется найти мужа. Но почему я вдруг стала Милаликой, а не Милорадой, не знаю, Милиндой, Милисой или еще кем-то таким? На кухне зашумел чайник, зазвенел фарфор. Под пристальным взглядом кота, который мне явно не доверял, Я достала из сумочки телефон и скинула Элли сообщение в мессенджере. «Слушай, ты уверена, что бабка в своем уме? Говорит, что триста лет меня ждала». Подруга выслала смеющийся смайлик и кинула следом сообщение. «Есть у нее заскоки, но все, что она говорит, сбывается. Ты досиди до конца, главное. Не понравится, больше не придешь. Чего тебе терять-то?» «А и правда, чего терять?» — Что я, испугалась старушки или ее странного кота? — Нет, вот и правда жути нагоняет. — Ок, как выйду, отпишусь. Сунула телефон обратно в сумочку и вздохнула. — Что ты знаешь о любви, милолика? — прозвучал мягкий голос ведунья. Старушка сняла с серебряного подноса чашечку с блюдцем и поставила передо мной. Ну, сразу видно дорогой сервиз с позолоченной каемкой. Интересно, откуда у пенсионерки такие деньги? Вторую чашку женщина поставила перед собой, а в центр стола водрузила сахарницу и вазочку с малиновым вареньем. — Да немного на самом деле. Обсуждать такие вопросы со старушкой казалось по меньшей мере ну, странно. Но коль скоро я за сеанс три тысячи отдам, стоит хотя бы попытаться. Но вдруг! Или никогда мне плохого не советовала? Эм, я добавила в чай ложку сахара и, тщательно размешивая, думала над ответом. Честно говоря, я не уверена, что она существует. Мой отец бросил мою маму, которая рано умерла от болезни. Дедушку своего я тоже не знаю но бабушка вспоминает о нем с теплотой. ведуня улыбнулась и потрясла указательным пальцем, тяжело опускаясь на стул. «Именно, дорогая, любовь — это теплота сердца. Она бывает разной». «Ну, сейчас начнется. Судя по взгляду, которым бабка Валерия на кота своего посмотрела, Меня ждет нудная лекция на тему «Возлюби ближнего своего» и Вселенная ответит тем же. Так любит меня Вселенная, но только поза мне не особо нравится. Вижу, твое сердце покрыто налетом цинизма. Жизнь на земле меняет, милолика. Мы давно забыли о своих корнях, своих истоках и обязанностях. Побег из Разоли стал нашей ошибкой. Грустно вздохнула старушка, а на ее глазах блеснули слезы. Ты не помнишь, конечно, но светло око, быть может, тебе что-то рассказывала. Она не может не знать. Кружка замерла возле губ. Ноздри защекотал незнакомый, но приятный аромат. И мне жаль слышать, что Радоница погибла. Это трагедия, дорогая. Невосполнимая потеря. Рука дрогнула, а чашка тревожно звякнула о блюдце. Светлоока? В нашей семье вообще проблема с именами. Маму мою нарекли Радоницей, хотя... Сколько себя помню, она такое и была, всему радовалась, солнцу, птицам, новому дню. Меня милолейка. Ну, жаловаться, откровенно говоря, не на что. Наследственность хорошая, а имя говорящее. А вот бабушка моя, светлоока, говорит, что получила имя за глаза цвета талого льда. Но они правда почти белые, удивительные очень. Никогда и ни у кого не встречала таких глаз. «Откуда вы знаете имя моей бабушки? Все зовут ее Светланой, а меня — милый, и мама...» Ведунья подперла щеку ладонью и кивнула. «Пей, милолика, а я расскажу тебе о том, что ты так яро ищешь. Я расскажу тебе о любви». Захнув, бабка сделала глоток чая, и я последовала ее примеру. Терпкий напиток на травах отдавал душицей и мелиссой, а еще немного горчил. Но горчинка не портила вкус, скорее оттеняла его. Вообще, рассказ был довольно странный, и чем больше я слушала, тем меньше понимала. Чем больше чаю пила, тем больше клонил в сон. Не заметила, как, слушая монотонную речь, опустошила кружку до дна. Валерия говорила о каких-то семи камнях. Любви, надежды, времени и что-то там еще. Последнее, что помню, перед тем, как окончательно погрузилась в сон, она надела мне на шею кулон с желтым камнем. В моем кольце камушек такой же формы, только розовый. Собери их все, милолика, и верни нас домой. Прошептала она, и мир погрузился во тьму.